что есть умник возможно объяснение феномена умников первое особый подвид вида homo sapiens второе болезнь генетическая некое типичное генетическое нарушение вроде болезни дауна наследственное нечто вроде гемофилии приобретаемое нечто в одном ряду с паранойей обулией неврастении и прочее третье Адаптация, приспособление к специфическим условиям обитания, компенсация недостатков своего организма. Четвертое. Стихийно складывающееся разделение функций. Обществу нужны и дураки, и умники, причем в некоторой пропорции. Каждая категория для определенных ролей. Синонимы слова «умный» – башковитый, головастый, смекалистый, бедовый, сообразительный, толковый, презрительные синонимы слова «умник». Сраный интеллигент, образованный, шибко грамотный. Умный любит проскинуть мозгами там, где дурак не видит проблем. Он признает, что многие умнее его. Он ничего не принимает на веру. Подходит критически к любому авторитету. Он не любит поступать, как все. Он знает, что мир радикально не переделать. И критические мысли предпочитает держать при себе. Он не любит быть в толпе, ценит уединение. Он читает не слишком много, тратит время не только на знакомство с чужими идеями, но и на выработку собственных. Обычно он добивается в жизни кое-какого успеха выше среднего. Он чаще ленив, чем энергичен. Нередко интеллект развивается как компенсация недостатка психической энергии. Нередко бездеятельность умника порождается его пессимизмом, и невостребованностью. Как правило, он не шизофреник, не маньяк и не слишком выраженный психопат, поскольку ум позволяет поддерживать в голове кое-какой порядок. Умный не значит поступающий более выгодно для себя и для общества, чем дурак. Бывает ум деструктивный, вредный. Большой ум может сочетаться с извращенным набором инстинктов. На направленность работы ума влияет состояние других компонентов психики состояние организма в целом бывает ум творчески бесплодный это вовсе не значит что он бесполезный он может быть сильным скажем в критике между умными и дураками есть качественное различия, но в пределах каждой из этих двух групп имеются значительные вариации соответственно полученным знанием личному опыту воспринятой интеллектуальной традиции психической мощности возможно необходимым и достаточным признаком умного человека является его способность согласиться со следующими принципами. Первое. Любая истина может после тщательной проверки оказаться ложью или потребовать уточнений. Второе. То, что большинство считает правильным, далеко не всегда является таковым на самом деле. Третье. Очевидные вещи иногда оказываются иллюзиями. Четвертое. Какие-то вещи приходится принимать на веру, но надо быть готовым усомниться в чем угодно. Пятое. Обычно лучше недооценивать свои возможности, чем переоценивать их. Шестое. Никогда не следует считать человека дураком, негодяем или сумасшедшим только за то, что он думает и или действует не так, как вы. Но можно подозревать это. Седьмое. Научиться чему-то полезному иногда бывает возможно даже у дураков, негодяев и сумасшедших. Восьмое. Никогда не следует торопиться с выводами, если этого не требуют обстоятельства. 9. Решение какой-нибудь проблемы нередко порождает какие-нибудь другие проблемы, но это не всегда обнаруживается сразу. Умники бывают опытные и неопытные. Неопытные это молодые умники, не отягощённые жизненными впечатлениями и книжными сведениями. Способность учитывать неочевидные факторы не является монополией умных Если дурак получил образование, прививающее навыки выискивания скрытых влияний, он тоже будет более-менее успешно их выявлять. Но если он не получил такого образования, он и не заподозрит об их существовании. А умный может открыть их самостоятельно. Лица умственного труда не обязательно умники. Умники не обязательно мудрецы. Мудрецы не обязательно плодовитые авторы. Плодовитые авторы не обязательно плодят то, что на пользу обществу. Некоторые возможные признаки ума. Душевная чувствительность. Неброская нестандартность поведения. Невыставляемая на показ готовность пренебречь оценкой окружающих. Непоказной интерес к мнениям других умников. Есть замечательный сериал «Горец» – «Хайлендер» про бессмертных Дункана, Маклауда и прочих, с блестящим Адрианом Полом в главной роли. Умники, подобные бессмертным из этого фильма – Они получаются случайно. Они не могут передавать свою особенность детям. Они чужды простым смертным и вынуждены скрывать от них свою сущность. Они распознают друг друга в массе простых людей. Они обычно не ладят друг с другом. Они живут очень долго. Одни духовно, другие телесно и не стареют. Многие из них неисправимо порочны. Те из них, кто проявили себя в своем особом качестве, попадают под наблюдение. Они обладают кое-какими преимуществами перед простыми смертными, но в целом они несчастливее их. Умники – это по сути особый этнос, существенно отличающийся от основного народа в языке, образе жизни, воззрениях на мир и склонный заводить контакты преимущественно среди своих. Умник-европеец наверняка ближе к умнику-китайцу, чем к своему отечественному дураку. Духовное родство оказывается сильнее родства по крови.